Товарищ председателя Совета рабочих и солдатских депутатов Скобелев говорил журналистам, «Должен сознаться. Когда я в начале революции вышел на крыльцо Таврического дворца, чтобы встретить кучку солдат, пришедших первыми в Государственную думу, и обратился к ним с речью, я был почти убежден, что говорю одну из своих последних речей» что пройдет несколько дней, и я буду расстрелян или повешен. А несколько офицеров, участников событий, уверяли меня, что растерянность и всеобщее непонимание положения в столице были так велики, что один твердый батальон во главе с начальником, понимающим, чего он хочет, мог повернуть вверх дном всю обстановку. Как бы то ни было... 2 марта Временный комитет членов Государственной Думы объявил о создании Временного правительства князь Львов, Милюков, Гучков, Коновалов, Мануилов, Терещенко, Львов, Шингарев, Годнев, Керенский, которое после длительных переговоров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 Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. Третье. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. Четвертое. Немедленная подготовка к созыву на началах Всеобщего равного прямого и тайного голосования учредительного собрания, которое установит форму правления и конституцию страны. Пятое. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. Шестое. Выборы в органы местного самоуправления на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Не разоружение и не вывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении. Восьмое. При сохранении воинской дисциплины в строю и принесении военной службы устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам. Временное правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий. Эта декларация носила слишком явные следы давления параллельной власти. Последняя, в свою очередь, издала воззвание, в котором, между прочим, говорилось, в той мере, в какой зарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления этих обязательств и решительной борьбы со старой властью. Демократия должна оказать ей свою поддержку. И далее. Ради успеха революционной борьбы надо проявить терпимость и забвение несущественных проступков против демократии тех офицеров, которые присоединились к решительной и окончательной борьбе со старым режимом. Как известно, той же демократической властью накануне был издан приказ номер один. «Я часто мечтал об этой революции, которая должна была облегчить тяготы нашей войны», — говорит Людендорф. «Вечная химера! Но сегодня мечта вдруг исполнилась непредвиденно. Я почувствовал, что с меня спала очень большая тяжесть но я не мог предположить, что она станет могилой для нашего могущества. Важнейший деятель Германии, страны, так много поработавшей для отравления души русского народа, пришел к позднему осознанию того, что наше моральное падение началось с началом русской революции.